Глава шестая. Сьент поднялся, едва в белесой предрассветной дымке начали таять звезды. Благой Кейен к его досаде уже тихо молился в уголке и отвлекаться на разговоры не стал. А там и Ханна проснулась. Небо было ясным славосущему. Лошади, отдохнувшими, одностроение бодрое, предвкушающее встречу с беглым принцем уже к ночи. Увы, благой Паттер, жалея животинку, отказался сесть в одно седло с гончаром, решил проводить гостей пешком и Сьент из благородной вежливости спешился и вынужден был вести своего коня на поводу и месить грязь с прохудившимися за долгий путь сапогами дарели форм парк конечно никогда бы не допустил такого безобразия как дырявая обувь хозяина но бывший раб предпочел свободу и бывший верховный теперь безропотно вкушал все прелести осенней слякоти когда то надо учиться и смирению думал он тщетно ожидая возобновления столь важного разговора с Киеном, оборванного вчерашним вечером на полуслове. Совершенно здоровая и заметно похорошевшая Ханна, даже не заметившая, что во время сна лишилась оспин и конопушек на личике, ехала впереди на лошади, то и дело оглядываясь, не заблудилась ли она, не потерялись ли спутники. Ее распущенные по спине русые кудри с таким же золотистым оттенком, как у Сиента, ослепительно сияли в свежерожденных лучах солнца. Две печуги, вившиеся вокруг Ханны, устроились на ее плечах, вызвав восторг девушке, а заодно своим щебетом заполнили ее уши. Увязавшийся за хозяином серый пес весело нарезал круги вокруг ее кобылки и лаем добавлял шума. «Она похожа на светлую Дорели. улыбнулся благой Патер, понизив голос до шепота. «Обычная селянка. Большинство юниц похожи на ангелов, потом либо пухнут от голода, либо жиреют от родов». Заметил гончар и, убедившись, что его спутница полностью увлечена игрой с птицами и собакой, добавил на языке высших. «Я обдумал твои слова, Кия». Получается, и он стал искать спасение у вас, когда понял, что его владыка, которому он посвящал все жертвы и завоевания, отнял дары, неуязвимость, власть и прочее. Старик кивнул, дополнив его догадку. «А это, как ты понимаешь, означает только одно. Лунный дьявол получил кровь первенца Ионта и воплотился. И мы его давным-давно прозевали. Поверить не могу». Сьен замедлил шаг. «Гончарами проверены все женщины, которых Ионт попользовал и оставил в живых. Фаворитки, обслуга, случайные связи, даже его походные жертвы. О женах и не говорю». «Но вы же не боги, Сьен, чтобы ведать абсолютно все». «Уверенность Патерата зиждется не только на косвенных признаках. Главное, о воплощении врага в нашем мире заговорил Эстаарх». И окончательно распрощался с надеждой на лучшее. Горько вздохнул. «Вы просили помощи у архетов?» «Это они у нас ее потребовали. Так как воплощение богов не предусмотрено договором трех миров, они ничего не могут сделать, даже обвинить Ленерил в грязной игре». «Никто не в ответе за деяния своих богов?» Сент почти простонал. «Значит, все было напрасно. Кейн, я в дребезги проиграл. Почему ты берешь всю вину на себя? Что ты и я могли сделать тогда, будучи совсем юнцами? А ты и сейчас все еще мальчишка!» Он с улыбкой взглянул на столь молодое лицо ровесника, обрамленное золотистыми прядями, выбившихся из хвоста волос. Сьенд в ответ мрачно глянул из-под лобья. «И ты подозреваешь, Кейен, что Рейтегор — воплощение лунного дьявола?» «Не уверен». Гончары не могли допустить такого. За ритуалом призыва Эйнеры наблюдал первый наставник Ионта. Тогда он еще был в здравом уме. «Да это и невозможно. Да Рейли рождается подвое, и вопрос первенства весьма условен, ибо Эйнеры не рожают, а лунному дьяволу нужен именно первенец». «Кстати, Ионт говорил вам, какую сущность призвал?» Старик качнул головой. «Нет, император признался на исповеди, что все пошло не так при призыве Эйнеры. И он сам не знал, какая сущность в итоге вошла в тело императрицы. Его наставник тогда и сошел с ума, а у Ионта после были провалы в памяти. Это его и напугало так, что он сразу ринулся к нам. И они все скрыли даже от сферикала», – негодовал Гончар. «Сколько времени потеряно? Ладно, бездна с ними. Эти двое уже расплатились. А ты-то почему молчал?» Признаков-то никаких не было, кроме исповеди он-то, а он... Сам знаешь, веры ему не было никакой. Его первенец, если это не кто-то из принцев, не найден даже вами, но он существует. Таился где-то, долго таился, и впервые заявил о себе три месяца назад. Помнишь эпидемии, выкосившие летом половину имперской столицы? В котлованах хоронили, столько было трупов. Вот тогда Эстарх всполошился я отправился в Нертаиль. Смерти прекратились, как только юный принц вышел из лабиринта, а теперь скажи мне, гончар, будь Райтегор сущностью смерти, разве эпидемии кончились бы так внезапно? Он бы только усилил тот хаос, признал Схент. Вот то-то! Думаю, воплощение князя Тьмы отправило в Нертаиль нечто, что должно было встретить беглеца. Это нечто и шло по следам нашего мальчика. Пило жизни. Если оно не нападало на принца, то сопровождало и охраняло. Гончар нахмурил брови. «Плохо. Это значит, что Рейтегор, какова бы ни была его сущность, помощник князя тьмы. И все опять приводит нас к плану Линерила по захвату нашего мира». Старик покачал головой. «Я не увидел в нем тьмы больше, чем в любом из ваших темных демонов, но думаю, что через него мы найдем воплотившегося дьявола». Что бы ни шло за нашим мальчиком по пятам, теперь это бродит вокруг замка, словно караулит его. Нехорошие дела стали тут твориться. Скот мрет, люди пропадают, болезни опять же. И народ винит в этом ваших демонов и их князя, но в их невиновности я уверен. Райтегор тут ни при чем. можешь? Отправлю весть Сферикалу. У меня теперь нет Дарейли помогать не с кем, разве что вернуть какого-нибудь потерянного, но это требует времени, чтобы отыскать подходящего. Сент на ходу вытащил из-за пазухи и развернул пергамент с карты. Вот, пожалуй, тут твоя отметка есть. Можно глянуть? Это близко, на полпути к замку, небольшой крюк. Что там? Целитель глянул, охнул. Только не говори мне, что нетленные мощи святого Холига это ваш спящий демон. Не позволю надругаться на цветыней. Нет-нет, даже не думай, ишь глаза разгорелись. «Всяконьких дорелей и без того полно в замке, и твоя Мария там!» «Она уже не моя!» «А как примет меня мой <кхм> послушник, и примет ли, неизвестно!» «Нашему мальчику, — передразнил сиент, не удержавшись, — неплохо бы разобраться для начала, чью волю он вершит, свою и он-то отца тьмы или лунной королевы!» Из-за поворота вылетела перепуганная Ханна, но, увидев двух беседующих друзей, сразу успокоилась. «Вот вы где! А я думала, потерялась!» Путники, обойдя по дуге небольшой городок, добрались до очередной поминальни Единого, ничем не отличавшейся от предыдущей, разве что более старой и обшарпанной. Здесь гончар решительно отказался от дальнейшего сопровождения. Замок уже близко. До полуночи можно добраться, если с потерянным не возиться. Когда путешественники скрылись за деревьями, благой паттер потрепал за гривок пса, преданно сжавшегося к его ноге. «Проводил бы ты наших дорогих гостей, кабы не заблудились они, да и нечисть та непонятная бродит, а мы с тобой никак не можем ее выловить». Пес стрелой рванулся из его рук, понесся по следам всадников. А старик, дойдя до дверей поминальни, постучал в дверь, покопался в складках выцветшей от старости сутаны и, вытащив засаленный клочок пергамента, протянул выглянувшему поминальнику со словами «Мир дому сему, благой паттер!» «У меня поручение от всеблагого Блаура. Воспомоществование надобно, не откажи». «И тебе мир благой!» Сорокалетний мужчина с объемным пузом брезгливо скорчился и даже не глянул на пергамент. «Чего надобно-то? Денег нет, сразу скажу, и кормить тебя нечем. Поминальня в запустении, видишь? Мне бы чернил, осьмушку чистого пергамента, да дощечку ровную, письмо написать». Поминальщик с угрюмым подозрением прищурился. На его круглом, тщательно выбритом лице читалось, уж не для жалобы ли пергамент понадобился. «И пергамента нет», — мотнул он головой. «Дорогой он нынче, да и надобности в нем мне никакой, неграмотный я». «Как же ты поминания совершаешь, удивился Кейн. «Так я наизусть все священные тексты помню, и всех жителей в округе знаю в лицо, и родословно их до десятого колена не запутаюсь, кого каким словом поминать». Гость, снова запустив руку в складки сутаны, вытащил пару мелких серебрушек. «На пергамент и чернила средства у меня есть, но я с дороги устал, а лавка отсюда далековато. Помоги хоть в этом старику!» Поминальщик расплылся в улыбке, торопливо выхватил деньги. «Не беспокойся, благой, тут неподалеку лавочник один живет, у него и возьму нужное. Ты пока тут подожди!» Он кивнул на сырое и грязное бревно, лежавшее у забора. «Я быстро!» По пыхах негостеприимный патер забыл запереть дверь храмины, и едва хозяин скрылся, Киен, несмотря на распоряжение Приблагова, спокойно вошел в поминальню, оттуда через внутреннюю дверь, в примыкавшую к ней сторожку, крепкую, богато убранную и украшенную вышитыми шелками. Оглядевшись, он взял нож у очага с еще горячим котелком, откуда пахло мясным варевом, нашел перо, валявшееся на полке, заточил, Вытащив из опазухи пергамент, поскреб ножиком, нарезал полоски, затем снял с пояса чернильницу и, сев на лавку у стола, принялся за письма. Пока он писал, стая всевозможных птиц слеталась на подоконник распахнутого окна. Из сторожки гость ушел, не оставив никаких следов своего пребывания. Задолго до того, как вернулся, посланный за пергаментом и нарочно замешкавшийся до глубокого вечера поминальщик. Толстяк не был бы уверен, что ему не померещился старик в сутане низшего служителя единого, если бы не сэкономленное серебро». Замызганный клочок пергамента и чернила он получил, разумеется, даром. Да и не до братьев ему уже было. Едва войдя, он обнаружил, что тугой кошель на поясе, куда с трудом были запиханы деньги старца, лопнул по шву, и все серебро незаметно выкрашилось в прореху по дороге. На дне остались только две монетки. Может, те самые. «Как же я не заметил-то?» сокрушался поминальчик. «Демоны украли! Проклятые демоны замка!» Красный от злости при благой схватил перо, валявшееся на полке, и на добытом клочке пергамента принялся строчить донос в потырат на князя Энерели, укрывавшего нечистую силу. Две серебрушки ушли на оплату услуг гонца. А в темнеющих небесах над крохотным городком разлеталась во все стороны небывалая стая птиц. Ястребы соседствовали с голубями, вороны с воробьями, И каждая несла на лапе по полоске пергамента с тайнописью и оттиском печати Всеблаженнейшего Патерана. Глава храмовников, скитающийся по миру, как положено уставу, бедным, безликим и безымянным, готовил священное воинство к худшему.